Бальмонт, родившись, открыл четвертое измерение. Бальмонт — пятую стихию. Бальмонт — шестое чувство и шестую часть света. Бальмонт — в них он и жил. Его любовь к России — влюбленность чужестранца. Национальным поэтом при всей любви к нему его никак не назовешь. Беспоследственным, разовым, новатором русской речи — да. Хочется сказать, Бальмонт — явление, но не в России. Поэт в мире поэзии, а не в стране. Воздух в воздухе. Нация в плоти. Бесплотным национальный поэт быть не может. Просто поэт — да. А Бальмонт, громозди хоть он Гималаи, на анды и слонов на ихтиозавров, всегда заведомо пленительно невесом. Я — Вселенный гость, мне повсюду пир. Порог или преимущество? Страна больше, чем дом, земля больше, чем страна, Вселенная больше, чем земля. Не русскость, русскость как составное, И русскость Бальмонта — вселенскость его. Не в России родился, а в мире. Только в единственном русском поэтическом гении — Пушкине. Гений второй после диапазона Вопрос равновесия и действий сил. Вне упомянутого Лермонтов не меньше Пушкина. И так только в Пушкине мир не пошел в ущерб дому и обратно. В Бальмонте же одолел мир. Зачарованный странник никогда не вернулся домой. В дом, из которого ушел, как только в мир вошел. Все его возвраты домой налеты. Говоря «Бальмонт», мы говорим «вода, ветер, солнце». Меньше или больше России. Говоря «Бальмонт», мы географически и грубо говорим «Таити, Цейлон, Сьерра и, может быть, больше всего Атлантида. И, может быть, меньше всего Россия. Москва его, тоска его, тоска потому, чем не быть, где не жить». Недосягаемая мечта чужестранца. И, в конце концов, каждый вправе выбирать себе родину.